Глава двенадцатая Что самое худшее во время учебы? Плохие оценки? Слишком много уроков? Несправедливые учителя? Ничего подобного. Самое худшее — это невозможность выполнить задание. Сегодняшний урок зелеварения пошел куда-то не туда. Сколько бы я ни пытался, это зелье никак не хотело получаться. Вроде и рецепт верный, по крайней мере, у моих соседей все вышло нормально, но как бы я ни пытался, выходила какая-то бурда одна, две, три попытки, и все бесполезно, лишь спасительный звонок сберег меня от еще большего позора. Впрочем, это не значит, что я так просто брошу дело на полпути. Надо будет позже разобраться, в чем же была проблема. Да не волнуйся так, брат! Бывает такое! «Ты все равно ведь не собирался профессионально заниматься зельями, похлопал меня по плечу Багратион. «Не собирался. Однако должен хотя бы понять, что было не так», — благодарно кивнул товарищу. «Возможно, дело в твоей мане. Как я слышал, некоторые зелья могут не получаться, когда магия, которую ты в них вливаешь, конфликтует с заданными свойствами». «Хм, интересная идея». Надо будет наведаться в библиотеку да поискать записи со списком типов зелий и несовместимыми манами. Ни за что не поверю, что за столько лет подобные исследования не проводились. Наверняка должно быть что-то такое, — загорелись мои глаза предвкушением. «Смотри, куда идешь! Отвлек меня от раздумий незнакомый голос. Эта пара парней столкнулась с Морозовым, буквально врезавшись в него, хотя коридор был достаточно широк, чтобы свободно разойтись. «Ах вы!» — начал Баладима, но я его остановил, положив руку на плечо. Чего надо? Свалите пока целы!» — я выдвинулся вперед. Эту парочку я узнал. Ходили одно время за Исуповым. Вроде вассалы рода, если не ошибаюсь. Но точно не скажу. Особо не обращал на них внимания. И вот тут возникает вопрос, а зачем они столкнулись с Морозовым? Явно ведь не просто так и что-то не похоже на то, что подстилки Юсуповых внезапно осмелели. В последнее время они, наоборот, старались быть тише воды и ниже травы. А значит, ответ может быть только один. Столкнулись они специально, и маловероятно, что по своему желанию, скорее по приказу своих хозяев. Вот и получается, что лучше сломать их план, переведя внимание на себя. Да и настроение у меня сегодня отвратное, хочется на кого-нибудь его выплеснуть, а тут такой шанс. «Свали цепишь! Не ты меня толкнул!» Попытался отмахнуться от меня паренек со слегка смуглой кожей и щетиной на лице. «Ну а теперь я. Ми, что ты сделаешь?» Оскалившись, толкнул его в плечо. «На дуэль меня вызовешь? Так это я с радостью!» На его лице проступило выражение страха, которое он тут же попытался замаскировать за напрасной бравадой. «Ты что думаешь? Я тебя боюсь! Я никого не боюсь! Просто не хочу пачкать я тебя руки!» «Да?» Резко придвинувшись к нему, медленно протянул я. «А мне кажется, боишься. Причем до безумия. Еще немного, мини-выдержав, обоссышься. И знаешь, правильно делаешь, что боишься. Ты ведь помнишь, что случилось с головой моего предыдущего врага? Она отлично смотрелась на пике. Жаль, только ее сняли уж слишком быстро. Но ничего. Все равно это не столь важно. Куда веселее было наблюдать за тем, как этот жалкий осман страдал перед своей смертью». Он ныл, как девчонка, умоляя, позволить ему жить. «Я уверен, ты развлечешь меня ничуть не меньше». «Ты не посмеешь?» — резко отшатнулся он с паникой на лице. «О, еще как посмею. Кто меня остановит? Я уже убил наследника Османской империи прямо посреди столицы, и мне за это ничего не было». «Думаешь, ты окажешься важнее, чем он?» «О, нет. С тобой я смогу развлекаться куда дольше». Буду медленно полосовать твою кожу, чтобы кровь постепенно покидала тело, создавая настоящий шедевр. — Ты псих! — выкрикнул он, и, развернувшись, быстро побежал прочь. Его товарищ, кстати, совершил отступление куда раньше. — Влад, ты чего? Совсем не похоже на тебя. Ты ведь не делал ничего подобного? — вздрогнув, спросил Дима. — Конечно, не делал. Но он-то этого не знает? — развернувшись, довольно улыбнулся я. Просто дедёк начался не очень, вот и сбросил немного пар. Он бы все равно не согласился на дуэль. У меня сейчас такая репутация, что только полный псих согласится. Хотя даже это не самое важное. Совсем не я был его целью. Или ты ничего не понял? Чего не понял? Он ведь специально провоцировал тебя, уж не зная точно зачем и, главное, почему приказу. Но он хотел устроить с тобой дуэль или что-то подобное. И это учитывая, что в последнее время Исуповы... Как и все их вассалы, ведут себя максимально тихо, стараясь не привлекать внимания. А тут на тебя... Сам же решил наехать. И на кого? На своих давних соперников, Морозовых. Я сильно сомневаюсь, что сделал он это по собственной прихоти. Хм, так-то ты прав. Видимо, я настолько привык к постоянным стычкам с Есуповыми и их шавками, что как-то проигнорировал данный эпизод, посчитав чем-то обычным. Тем более, что обычно они лишь лают, но не кусают опасаясь излишнего обострения конфликта. Вот только это очень не похоже на Есуповых. Сомневаюсь, что это они приказали парню спровоцировать конфликт. Это было бы максимально глупо для Юсуповых. Им сейчас наоборот. Нужно не высовываться лишний раз. Мне уж тем более не ссориться с нашим родом. Я бы предположил, что кто-то хочет столкнуть вас лбами. Ну и воспользоваться этим, чтобы утянуть себе еще несколько кусочков имущества Есуповых. Других причин пока не вижу, если не брать совсем уж безумный вроде того, что император хочет вашими руками еще сильнее ослабить Исуповых. Последнее маловероятно. Тут скорее наоборот. Хочет ослабить нас. А то уж больно хороший кусок мы оттяпали у них. Баланс сил пожатнулся. В данный момент Романовым просто невыгодно полное падение Исуповых. И куда как более невыгодно наше излишнее усиление. А вот первый вариант вполне неплохой. Хотя тут, опять же, ничего точно сказать нельзя. Всегда есть шанс, что парень действовал по своей воле. Не поверишь, на какие безумные поступки иногда толкает людей банальная гордыня. О, поверь, это я отлично знаю, понимающе усмехнулся я в ответ. Ладно, я сообщу отцу об инциденте. Отцу? переспросила Ира. Разве не хочешь сам разобраться в произошедшем? Я что, похож на идиота. Нет, устроить слежку, самостоятельно выявить мотивы преступника и покарать его — это, конечно, весело. И в любой ситуации иной я, может, и воспользовался бы таким шансом развеять свою скуку. Но точно не сейчас. Это дело может иметь слишком серьезные последствия для рода. Так что пусть уж лучше работой займутся профессионалы, а не такие дилетанты, как я. «Эх, вроде правильные вещи, говоришь, но как же скучно звучит». Вздохнув, девушка двинулась дальше по коридору. Мы же лишь понимающе переглянулись. Могу ее понять. Родители Иры уж слишком сильно замучили ее на каникулах. Еще бы столько времени провести в четырех стенах, практически не выходя на улицу. Вот она и чудит. Иногда важное дело и вправду лучше оставить профи, не залезая туда своими шаловливыми ручками. И пусть я далеко не всегда соблюдаю это правило, но. Так-то он прав. Да и не мое это дело, если честно. Да, я помог Диме. То уж точно не собираюсь из-за этого лезть во внутренние дела рода или требовать благодарности. Ведь для того и нужны друзья — помогать друг другу и не требовать ничего взамен. Впрочем, не только проблемами запомнилось начало нового учебного года. Было и кое-что куда более интересное. Ко мне в гости пришел Олег. «Ну как ко мне? Скорее к Григору». И вот сейчас мы с этими двумя и Ингой сидим в гостиной, смотря друг на друга. Григор грозным взглядом смотрит на Олега. Олег, стараясь не показывать свое волнение, смотрит на старика, два нет-нет поглядывает в сторону девушки. Всегда холодная Инга сейчас волнительно переводит взгляд с деда на своего парня и обратно. Я же, стараясь не привлекать внимания, довольно наблюдая за этой картиной. Эх, жаль попкорна нет. чувствую это будет весело. «Итак, зачем ты хотел меня видеть?» — наконец грозным голосом спросил Григор. «Я...» — слегка замялся парень, но быстро взял себя в руки. «Я прошу одобрения на помолвку с вашей внучкой». Глаза всех присутствующих на мгновение расширяются настолько, что начинает казаться, будто мы в каком-то японском аниме. «И почему же ты решил, что я это позволю?» Давление маны старика резко возросло, а в комнате будто стало куда темнее. Потому что я люблю вашу внучку. Я сделаю все, чтобы сделать ее счастливой, без сомнений, выпалил Навин. Это, конечно, хорошо. Вот только ты далеко не безмозглый юнец, и отлично понимаешь, почему я не могу согласиться. Инга моя наследница. У нее есть обязательства, которые нужно исполнить а свадьба с наследником иного рода этому противоречит. Я ведь сильно сомневаюсь, что ты внезапно решишь подвести род под от своего друга. Как, впрочем, и не откажешься от места будущего главы рода. Уничтожить будущее рода ради любви — это было бы сущим безумием. За подобное я самолично бы от тебя избавился. Отдать свою наследницу в другой род этим тем самым... «Отдать вам претензии на наследование моего рода я просто не могу». «Это далеко не первый случай в истории. Все просто. Первый ребенок будет принадлежать моему роду, а второй — вашему. Понимаю, что вариант не идеальный, но он в прошлом уже доказал свою работоспособность». Инга, услышав о будущих детях, тут же покраснела. «Так непривычно видеть ее в подобном состоянии. Допустим, просто допустим, что я соглашусь на такой вариант». А что по поводу вашей совместной жизни? Инга уже посвящена во множество тайн как нашего рода, так и нашего сюзерена. Как бы я ее не любил и не желал счастья, но покинуть свое место работы она не сможет никогда. Я не настаиваю. Вы ее знаете лучше меня, так что должны понимать, что даже в случае свадьбы она не раскроет эти тайны своему мужу. Как вы знаете, мой род не так уж и часто бывает на суше. И мне рано или поздно суждено пойти по стопам предков. Но это не значит, что все жены нашего рода обязательно разделяют нашу судьбу. Большая часть из них остаются на берегу. Тут ничего не поделаешь. Я рад, что у нее будет дело, которым она сможет заниматься в мое отсутствие». «Хм, а ты все неплохо продумал», — фыркнул старик. Впрочем, было видно, что он доволен услышанным. «Да, я очень долго размышлял об этом. И сколько бы много препятствий не стояло на нашем пути». Я готов их преодолеть ради нашего будущего, твердо посмотрел он в глаза старика. Достойные слова достойного человека, довольно кивнул Григор, ослабив давление. Я тебя знаю уже достаточно давно, и внучку свою люблю. Если она согласна, я готов согласиться на такие условия. Я согласна, выпалила смущенная девушка, когда все взгляды скрестились на ней. Что ж. «Это твой выбор. Уверен, ты уже сама думала об этом, прорабатывая все возможные варианты. Как-никак, ты моя внучка. Если согласна на этот вариант, значит, он действительно лучший из возможных. Однако прежде всего мне нужно еще одно согласие. Господин Цепиш, согласны ли вы на такой риск? Ведь под удар попадут и ваши тайны». Я задумался. Все же это был действительно серьезный вопрос. У меня нет никого дороже Григора и Инги. Они знают практически все тайны моей семьи. Даже Лиза, как бы я ее не любил, не посвящена в подобные вещи. И риск действительно есть. Каким бы близким другом ни, ни был Олег, он не часть рода и никогда ей не станет. Уж сколько в истории мира было таких случаев, когда даже самые близкие друзья предавали. Пусть я в это не верю, но отрицать подобного шанса не могу. Услышь сейчас мои слова, обычный человек, он бы посчитал меня меркантильным чудовищем, что стоит на пути любви своих друзей. И это так? Вот только мы живем совсем не в мире радужных пони. Когда на кону стоит благополучие рода, все остальное отходит на второй план. Олег с Ингой отлично понимает, что если я сейчас скажу «нет», то так и будет. Они не будут совершать глупости и, наплевав на долг перед родом, сбегать вместе ради своей любви. Подобные случаи тоже уже были. Возможно, даже такие беглецы жили счастливо, но не очень долго. От них просто избавлялись. Да, звучит ужасно, но такова жизнь. Предавший однажды, предаст вновь. Итак. «Мне нужно сделать выбор — счастье моих друзей и риск для меня или безопасности их несчастья. Сложный выбор. Даже слишком сложный. Даже если я сейчас откажу, они примут мой выбор. Осталось только его сделать». Посмотрев в глаза обоим, я все же принял решение. «Хорошо, я согласен. Не могу стоять на пути счастья моих друзей», глубоко вздохнув, произнес я. «Спасибо!» — слитно на выдохе произнесли они. «Однако, Олег, я должен тебя предупредить. Я не собираюсь лезть в вашу личную жизнь. Однако, если ты обидишь Ингу, даже наша дружба тебя не спасет. Уж слишком хорошо я знаю вас, моряков дальнего плавания. Это был твой выбор, так что ты должен нести его до конца». «Никогда!» — воскликнул он, явно поняв, о чем я. «Вот и славно. Остальные вопросы — это уже ваше дело». Кстати, а твой дед-то в курсе? Честно говоря, я даже не знаю, как он отреагирует на подобную новость. «Если честно, нет», — склонил голову Навин. «Я говорил ему про Ингу, но никогда не заводил разговор о подобном. Да я уверен, он примет мое решение. В конце концов, все свои обязательства перед родом я исполню. А против невесты из рода Брашевых он точно ничего против иметь не будет». С этим утверждением я спорить не стал. Зная старика, он точно против не будет. Пусть даже это и небольшой мезальянс. Ведь по сути наследник графа женится на баронессе. Не критично, да. Вот только осталось совсем немного времени, прежде чем последняя пара кораблей сойдет со ступелей, и роду навиных будет присвоен герцогский титул. И вот тут разрыв уже куда более значительный. К счастью, Навинам всегда было плевать на подобное. Для них среди сухопутных особо нет разницы. Другое дело, если бы девушка была из морского рода, вот там было бы весело. Это да. Пусть свадьба будет и не скоро, но надо подумать, что им подарить. Благо есть вполне неплохой вариант. Не стоит забывать, что в Констанце у меня стоят верфи. Как раз если сейчас заложить корабль, то можно успеть к нужному сроку. Линкор, разумеется, был бы перебором, уж больно это дорогая штуковина. Но что поменьше? Почему нет? Обсудив еще некоторые частности, мы закончили на этом, оставив будущих молодоженов наедине. Кость поболтают. Им это сейчас необходимо. Ну а у нас с Григором найдутся и свои дела. Мешать старику я не стал. Сейчас он точно не захочет, чтобы кто-то его видел. Ему нужно немного побыть наедине. Уверен, сейчас старик направится к своей заначке. «Видел, было у него там виски 50-летней выдержки». Уверен, сегодня эта бутылка будет распечатана. Как бы старик ни пытался скрыть, он явно рад случившемуся. Все же старик очень сильно любит свою внучку, и про замужество ее, разумеется, уже думал. Вот только достойных вариантов, увы, не было. А заставлять ее выйти за того, кого она не любит, для него это было быть тяжело. Сегодня любовь смогла победить традиции. Плохо ли это? Хорошо ли? Это каждый решает для себя. Стоит это отметить. Все же не каждый день случается помолвка твоих друзей. Грех не отпраздновать. Пойду сообщу повару. Уж он сегодня растарается на славу.